«Мы слишком привыкли друг к другу», — объяснил Тур. «Позволь, так это ж хорошо, что привыкли». Тур скептически хмыкнул и оказался прав. Едва схлынула предстартовая горячка и улеглось возбуждение, связанное с началом пути, мы почувствовали, что дышится на борту РА не совсем как раньше. Выяснилось, во-первых, что мы меньше, чем в прошлом году, стремимся к общению. Зачем оно нам? Разве без того каждый о каждом не знает уже все-все? Во-вторых, обнаружилось, что мы перестали друг друга стесняться, разгуливаем фигурально говоря в неглиже, не боимся ненароком задеть собеседника словом или жестом. Откровенность наших реплик иногда чрезмерно и граничит с бестактностью. И, наконец, в-третьих, открылось, что так не парадоксально, нам служат не всегда полезную службу воспоминания «Ара-один». Рад один был нашим черновиком. И теперь мы словно переписывали черновик на белые, с огромным тчанием, уверенные, что уж нынче-то не наврем, ни в единой строчке, совершим чудеса каллиграфии и стилистики. Однако, корректируя опыт минувшего плавания, нам не к чему было обратиться, кроме как к собственной памяти. А память — штука коварная. Она смещает масштабы, переоценивает ценности — Собственные промахи смазывает, чужие усугубляет. У одного не шло из головы, что в прошлом году его слишком много со всех сторон воспитывали, и он, вероятно, поклялся себе, что впредь этого не допустит, и в штыки встречал любой совет. Другой считал, что на Ра-1 он был чересчур безотказен и покладист, и настроился этой ошибки не повторить. Третий полагал, что за свои идеи достоин большего уважения, чем до сих пор ему оказывалось, и то вставал в позу обиженного, то лихорадочно распоряжался, то сетовал и грустил. Я, ну, обо мне пусть скажет кто-нибудь другой, я тоже не без греха, и не раз на Ра-Два казнился мысленно. Так в прошлом году ты бы не поступил. Наблюдалось, впрочем, и обратное. Благоприятно изменился норман. Он оставил менторский тон, и сразу работать с ним стало легко, и хотя он по-прежнему произносил сентенции, они уже не раздражали, ибо не вызывало сомнения, что делается это из самых добрых чувств. Да, дважды в одну и ту же реку, то бишь в океан, не войдешь, вода другая и ты другой, с этой точки зрения дубль, который пришлось нам делать, явился для психологов неожиданным подарком, Возник особо выгодный случай подглядеть динамику совместимости. Как бы тщательно не подбирать, допустим, космонавтов для совместного полета, сколько бы вариантов их группового поведения не просчитать загоди на ТВМ, все равно, пока повторно не обследуешь их на финише, считай, что ничего не предусмотрел. Да и финиш, значит ли он, что под проблемой подведена окончательная черта? Человеческий организм не всегда мгновенно реагирует на происшедшее. Реакция зреет, зреет, и вдруг качественный скачок, взрыв, с опозданием на месяцы и годы. Гипертония, невроз. Вероятно такое? Увы, вероятно. Что предпринимать, чтобы такого не случилось? Пользоваться всякой возможностью, чтобы изучить не результат, а процесс. Не только действие, но и преддействие и последействия. Лишь тогда точно определиться, к примеру, кто больше вредит себе, вспыльчивый или сверхсдержанный, от чего больше проку группе, от шумных идей или от молчаливого несогласия. Скажите это прописи, этому в школе учат. Эмоции, загоняемые вглубь, вредны. Упрек молчанием более тягостен, чем открытое выяснение отношений. Верно, все верно. А на сколько процентов верно? На 90 или на 75%. И для каждого ли характера верно одинаковы, и для каждого ли сочетание характеров, и при каких коллизиях, и для каких сроков? Мы еще слишком мало знаем, что приобретаем и чем рискуем в общении. В прошлом плавании тоже были опросы и тесты, и ценность этих данных бесспорно, но она повысилась вдвое, когда оказалось, что сведения, полученные, как считали уже на выходе, на самом деле взяты из середины. Однактная пьеса обернулась двухактной. До финального занавеса опять далеко, и актеры могут выкинуть любой сюрприз, даже поменяться ролями.